Сэр Хруфус к а й с а н т л я д ж о р Картер, если ч и ч а т ь его полным великолепно английским титулом, р о н я е т слюну на пыльные п о л о в и ц ы Ты стягиваешь с него одну туфлю и носок, затем запихиваешь с комкой носоком у в рот и заклеиваешь липкой лентой. р а з м ы с л и в представляешь пистолет к правой манжете его пиджака, как раз в том месте, где кисть соединяет с предплечьем. Пробей здесь гвоздем ни за что не отрвет. Ты не уверен? Делать это или нет? Гвозди, пропущенные через его одежды без того д е р ж а т его, как г у л л и в е р а в костюме Тормань. Так что вроде бы прибивать его руки и ни к чему. К тому же в о с п о л ь з у ю т за пистолетом, и в то же время избежать того, что само напрашивается, будет п о ж а л у й элегантнее. Ты качаешь головой, и откладываешь пистолет в сторону. Он издаёт стон, затем его глаза медленно открываются. Он видит тебя и пробует пошевелиться, но не может. Он вопит через нос. Ты уже начинаешь привыкать к этим н о с о в ы м звукам. Он дергается и вопит, а ты, оставив его, направляешься в кладовку, примыкающую к кухне, где у задних дверей стоят два баллона жидким бутаном. Один пустой. Коттедж, газовые п л и т и отопления ждет, когда его заберут. Второй похоже полный. Ты к а т и е ш ь его, холодноватую массу в гостиную, где на полу все еще трепыхается Руфус. Он в з м о к хотя здесь отнюдь не жарко. к р а й ш е к л и п к а и ленты в уголке его р т а отошел. Он пытается прокричать что-то, но не понять что. Ты подтаскиваешь легкий стул к нетопленому темному каменному камину. И ставишь его так, что ему было видно. Потом ты подкатываешь баллон с газом к стулу, затаскиваешь на подлокотники, и он съезжает по ним к спинке. Стул грозит опрокинуться, но ты поддвигаешь его к выступающей части камина, здесь он никуда не денется. Сэр Руфус все еще пытается выплюнуть к л я п Ты заглядываешь в свой рюкзачок и вытаскиваешь оттуда. клапан с резиновой трубкой и медным наконечником закрепляешь его на баллоне. За спиной у себя ты с л ы ш и ш ь кашель, отхаркивание. Послушайте, ради бога, зачем все это? Прекратите! Я богат, я могу. Ты подходишь к нему, ставишь ногу ему на голову и снова смачиваешь прокладку эфиром. Рх, послушайте, у меня здесь есть деньги, господине. ты снова накидываешь ему на лицо прокладку. Несколько секунд он еще борется, но потом затихает. Ты заклеиваешь ему рот другой более длинной полоской ленты. Тебе не сразу удается вставить клапан. Баллон на легком стуле не очень устойчив. Затем ты проверяешь, как идет газ, и в это время слышишь свистящий х л ю п а ю щ и й звук. Поворачиваешься. И видишь, что его рвет через нос. в е с струйки блевотины фонтанчиками выплескиваются из ноздрей и р а с т е к а е т с я по пловице. Черт, говоришь ты. Быстро подходишь к нему и срываешь ленту у него с рта. Он з а х л е б ы в а е т с ь слове т р т о м в воздух, почти задыхается. Изо рта появляется новая порция блевотины и расползается по плову. Ты чувствуешь запах чеснока. Он еще немного кашляет, потом начинает дышать полегче. Теперь ты уверен, что он не захлебнется собственной блевотиной. Он даже начинает издавать какие-то нечленораздельные звуки. И ты, приподняв его голову, з а р е д к и е волос ы на затылке несколько раз обматываешь ее в круговую и через рот липкой лентой. Ты укладываешь в рюкзачок свои вещички, а он в это время лежит рядом, ворочается, сначала слабо, потом сильнее, из его носа вырываются звуки, сначала тихие, потом громче, стоны сменяют с тем, что был бы громким криком, с м а м и г о открыть рот. Ты присаживаешься на корточки рядом с баллоном, где висит закручивающаяся вверх петля резинового шланга с медным наконечником. На мягком сидении ь и стула черная и неуместная здесь железная камина н я решетка. Ты проволокой привязываешь медный наконечник к этой решетке, направив его на обшарпанную красную поверхность баллона сантиметров в пятнадцати над ним. Голова сэра Руфуса в полутора метрах от стула. Ему все прекрасно видно. Итак, сэр Руфус, говоришь ты, д е р г а й воображаемый хор. и продолжаю подражать монотонному гуэльскому выигру. Ты хлопаешь по в а л о н у Полагаю, вы знаете, что такое бляве, не так ли? На профессиональном жаргоне так называется взрыв жиженого газа. Его глаза готовы вылезти из орбит. Его голос через нос звучит глухо, придушено. Конечно же, знаете. говоришь, что и у л ы б а я с ь под маской и киваешь. Ваше судно, ваш, вернее, вашей компании танкер для перевозки с ж и ж е н н о г о газа именно это и сделал в бомбейском порту, верно? Ты снова киваешь. Это а к и й неторопливый кивок. Тебе кажется, что именно так кивают уэльсцы. Тысяча п о к о й н и к о в правильно? Да, но одни индейцы, верно? До сих пор приходится судиться, правда? Жаль, что такие глупости всегда занимают столько времени, да? Хотя, конечно, изменив структуру компании, оставив ее владений всего лишь этот танкер, вы здорово упростили себе жизнь, а? На компенсацию почти что не пришлось р а с к о ш е л и в а т ь с я Он кашляет через нос, затем чихает, кажется, пытается что-то крикнуть. Я слышал, эти бляви ужасная штука, говоришь ты ему, п о к а ч и в а я головой. Никогда не задумывались, как это выглядит вблизи, а? Ты опять киваешь. Я-то об этом много думал. Ну ладно. Ты поворачиваешься, чтобы похлопать по холодному толстому буртику газового баллона. Вот я тут приготовил такую штучку. п о в о р а ч и в а е ш ь краник на клапане. Газ тихонько шипит. Ты вынимаешь из кармана зажигалку и подносишь ее к маленькому медному наконечнику, привязанному к каминной решетке. Ты щелкаешь зажигалкой, газ вспыхивает, т о н е н ь к о е д р о ж а щ е е пламя сине-желтоватым и желтоватым отливом устремляется к баллону. Ну нет, говоришь ты, это, пожалуй, не очень надежно. Как вы считаете, Саррофус? Так можно всю ночь прождать. Ты медленно поворачиваешь кран клапана, на к о н е ц из сопла с ревом вырывается струя, о н и и с т в е желто-голубое пламя принимает с л е з а т ь круглый бак баллона. Вот это уже лучше.